Глава двадцатая. Запись из дневника анонима. Есть ли у демонов настоящие эмоции, или они просто искусно копируют нас, людей? Я много раз наблюдал за ними, их мимикой, реакциями на разные ситуации. Сначала казалось, что они испытывают все, что и мы — радость, грусть, гнев. Но чем больше смотришь, тем больше видишь странные моменты как будто они осознанно выбирают, какую эмоцию показать в зависимости от ситуации, словно примеряют маски. Может, это их защита или, наоборот, манипуляция? Как понять, где кончается демон, и начинается кто-то, кого ты можешь понять? И что, если вся их искренность — это лишь игра? Возможно, мы просто наблюдаем их спектакль, забывая, что настоящие чувства им неведомы. Я не знаю, кто кого изучает больше, мы их или они нас. Самое глупое, что я могла ощутить в жизни, это влюбленность. Увы, контролировать неуместные чувства я не могла. После нашего разговора на кладбище я смотрела на демона с красными глазами иначе. Каждое утро, просыпаясь, я напоминала, что это не любовь. Глупо было думать иначе. Я убеждала себя снова и снова, что это всего лишь физическая реакция, но с каждым его взглядом моя уверенность рушилась, оставляя лишь непреодолимое притяжение. Как демон и обещал, он не приближался, за исключением случаев, когда мы тренировались. Дистанции перемещений становились все дальше, а мое самочувствие после таких скачков все лучше. Таких душевных разговоров, как на кладбище, У нас больше не было. Я уеду на пару дней. Остановившись посреди незнакомого города в центре шумной улицы, сказал демон. Что? Куда? Стоило отвесить себе подзатыльник. Отреагировала еще хуже, чем могла представить. Собиралась делать вид, что меня этот мужчина никак не интересует. Как же? Я вообще-то представитель демонов. Нужно бывать на всяких встречах и конференциях. Как я могла забыть, что Кайнер — медийное лицо? Он ведь стал тем, кто подписал договор о признании демонов полноценными гражданами. Все посторонние мысли вылетели из головы. Стоило оказаться в доме создания преисподней. Захотелось дать себе еще парочку подзатыльников, чтобы наверняка мозги встали на место. Нужно собраться. Я ведь не пятнадцатилетняя девчонка, что пускает слюни по красавчику из футбольной команды. «У меня теперь даже обязывающий статус есть — хранительница врат!» «Да, точно!» — ответила, собрав всю волю в кулак. «Ну, удачи!» Мимо пронесся громко сигналищий автомобиль, и я проследила за ним, радуясь, что нашлось хоть что-то, способное отвлечь меня от лица Кайнера. он будет тренировать тебя в мое отсутствие!» «Он тоже умеет перемещаться в пространстве!» — Нет, но он научит владеть твоим огнем. Понадобится для врат, — пояснил он. — Когда я вернусь, попробуем отправиться на место. Я знала, что этот момент рано или поздно наступит, но мысль, что он так близко, внезапно застала врасплох. Что, если я действительно смогу открыть врата с первого раза? Что, если они уйдут? Я ведь должна радоваться, не так ли? Но почему-то чувство облегчения переплеталось с чем-то совсем другим. Страх, печаль, возможно, даже сожаление. Одна часть меня тянулась к идее свободы от них, от всех этих тайн и опасностей. Но другая, она упорно цеплялась за то, что было. За Кайнера, за этот странный, пугающий мир, в котором я оказалась. «Не бойся, у тебя все получится». Демон подошел ближе и потянулся, чтобы дотронуться, но вовремя вспомнил про данное обещание и одернул руку. В ответ кивнула. «Пусть лучше думает, что переживаю из-за тренировок с Шионом, чем поймет, что я глупая идиотка». Запланированные пару дней растянулись на целую неделю. Вынужденная конференция, на которую отправились Кайнер вместе с Близнецами и Берри, всерьез заставила меня волноваться. Я не могла понять, почему красноглазый, обладающий своими способностями, не перенесется в дом хотя бы на пару минут, чтобы сказать, что с ними все в порядке. Старта и Шион заверили, что не стоит волноваться, и это нормальная практика. Но я ничего не могла поделать. Единственное, что меня отвлекало, — занятие с рогатым демоном в лесу, где он учил призывать огонь внутри себя и трансформировать его. «Никуда не годится!» Мужчина не давил, но не выдержал в сотый раз, когда его напутствия пролетели мимо ушей. «Помни, что я говорил. Гнев — источник силы. Разбуди свою ярость, как в тот день, когда проснулась магия!» Я стояла посреди лесной опушки с закрытыми глазами и упорно не могла сосредоточиться на злости. Единственное, что было в голове — страх и жалость к самой себе. Сжала кулаки для вида, но все тщетно. «Послушай», — мягче начал демон, — «вспомни тот день, когда испытала то сильное чувство, визуализируй его в голове». «Да, я все помнила, но больше во мне не было того отклика, что раньше. Я дала логическое объяснение тому, что делал Кайнер, и не могла злиться на него. Он хотел домой, они все хотят». «Ева», — Шион коснулся плеча, заставляя посмотреть в темные, почти черные глаза. Ты помнишь, почему разозлилась тогда? Хмурое лицо с пересекающим его шрамом выглядело серьезным. На фоне этого мужчины-воина из преисподней я выглядела глупым ребенком, неспособным освоить элементарные вещи. Конечно, я все помню. Это было из-за Кайнера. Ну вот, представь тот момент, когда он разозлил тебя. От воспоминания проснулась совсем не злость, а стыд. Черт возьми! Я таяла под касаниями демона, как мороженое на палящем солнце. Он думал о своем доме, о брате, а я... — Ева, — Шио опешил, когда из моих глаз покатились слезы. — Прости, ты прав. Я быстро смахнула влажные дорожки и постаралась улыбнуться, показывая, что меня это не трогает, но было поздно. Мужчина замер, изучая... И по его взгляду стало понятно, что мой глупый порыв не остался незамеченным. Он прошелся к дереву и оперся о ствол спиной, задумчиво уставившись в серое небо. «Я постараюсь найти источник гнева. Мне просто нужно чуть больше времени», — оправдалась я. «Когда я думаю о событиях прошлого, о тех, кто меня предал, ощущаю что-то внутри, но этого каждый раз недостаточно». Шион кивнул но ничего не ответил, последовав в сторону дома. «Я еще потренируюсь!» — крикнула вслед, решив побыть немного наедине. Ноги несли меня вдоль величественных стволов деревьев, а шум леса едва прикрывал сумбур в голове. Злость! Кто бы мог подумать, что пробудить ее окажется не так просто, как я всегда считала. В голове укоренилось убеждение, что я вспыльчивая, что гнев — это искра, вспыхивающий моментально, затмевающий рассудок. Но реальность оказалась куда более сложной. Я шагала вперед бездумно переступая через корни и ветки, стараясь выудить из памяти все случаи, когда эмоции захватывали меня. Конечно, бывали моменты, когда я кричала, злилась, срывалась, но этот пыл быстро угасал, пламя вспыхивало и тут же таяло, а теперь требовалось что-то другое, настоящая глубина, Мощная сила, которую я не знала, как разбудить. Лес окружал. Тишина становилась все гуще, будто природа чувствовала мои терзания. Запах сосен наполнял воздух, свежий и острый, но внутри было пусто. Я вспоминала ссоры, моменты, когда злилась, но ничего не помогало. Почему сейчас, когда мне это было так нужно, я не могла найти эту силу? Нога зацепилась за корень дерева, И я споткнулась, выругалась, но даже этого не хватило, чтобы перерасти во что-то большее. Стоило подняться, как что-то мощное ударило сзади. Все случилось в одно мгновение. Меня швырнуло в ствол с такой мощью, что голова столкнулась с жестким деревом. Мир перед глазами на мгновение потемнел, и в ушах раздался пронзительный шум, заглушивший все звуки вокруг. Рука невольно потянулась к колбу. Теплая жидкость медленно стекала по пальцам. Кровь. Она уже залила лоб, глаз и щеку. Тело казалось неподвижным, и все, что я чувствовала, это глухая, пульсирующая боль в голове, которая оглушала и мешала сосредоточиться на происходящем. Я попыталась подняться, но ноги подкашивались, словно земля ускользала из-под ступней. Мир перед глазами закружился, расплылся в мутном хаосе, Каждый шаг был невыносимым, как если бы передо мной простиралась бесконечная дорога, которой нет конца. Голова раскалывалась, а в ушах стоял оглушительный звон, будто кто-то ударил в колокол рядом с ухом. Вокруг все теряло четкость. Деревья сливались в одну размытую массу. Цвета смешались. Время от времени ноги подкашивались, и я едва удерживалась, хватаясь за ближайшие стволы, Сердце билось где-то в горле, а в груди поднималась волна тошноты. Кровь, не останавливающаяся после удара, стекала по лицу теплой жидкостью. Я шла наугад, не зная, как далеко до дома. Очертания перед глазами то исчезали, то снова возвращались, будто весь мир решил поиграть со мной. «Ева!» — знакомый голос прозвучал где-то рядом, но по ощущениям очень далеко. «Великий демон, что случилось?» Я не открывала глаз, да и не могла. Веки казались свинцовыми. Осознание ускользало, словно я балансировала на грани сна и реальности. Ощущения движущихся рук, которые несли меня, казались далеким, происходящим где-то в другом мире. Сквозь тишину, наполненную глухим стуком в ушах, я различила знакомый голос, Шион звал Старту, Слова были резкими, напряженными, но у меня не было сил понять их смысл. Тишина прервалась быстрыми шагами, и я услышала, как старта срывающимся голосом что-то лепетало. Все сливалось в неразборчивый шум. Услышанное то доносилось до меня, то исчезало. Я не могла сосредоточиться на их диалоге. Казалось, они говорили через толстую стену, далекие и неуловимые. В какой-то момент меня уложили на что-то мягкое. Я почувствовала, как тяжесть тела разлилась по поверхности, поддаваясь мягкому матрасу. Прохладное прикосновение к голове вернуло меня к реальности. Кто-то осторожно приложил что-то холодное к лбу, и это ощущение было как спасение, немного облегчая боль. Внезапно теплая рука обхватила мою, Шион, я почувствовала, как его энергия мягко перетекала в меня, словно успокаивающее течение. Тошнота, что мучила с момента удара, начала отступать, как и головокружение. Неприятные ощущения растворялись под прикосновением, оставляя лишь легкую усталость и облегчение. Благодаря магии Шиона я смогла открыть глаза, даже приподняться оглядела гостиную и напряженные лица демонов. Я прекрасно понимала, что мне придется говорить. Случилось нападение, и я не представляю, почему тот, кто сделал это, не довел дело до конца. Старта присела рядом, рассматривая лицо. Не замечала, что радужка ее глаз отливает розовым. Всегда казалось, что глаза демонессы серого оттенка. — Ты видела, кто это сделал? — осторожно промокнув рану на голове, спросила девушка. В ответ я отрицательно покачала головой. «Ева, расскажи все, что помнишь!» Демон напрягся всем телом. Я видела, как тяжело ему смотреть в мою сторону, Предполагаю, что он чувствовал вину за то, что оставил меня одну. Привстала на локтях и попыталась подняться с дивана, но голова еще немного кружилась, поэтому я отбросила эту затею. Хотелось умыть лицо, кожу стягивала в тех местах, где старта не смогла стереть мокрой тряпкой, а еще меня начало тошнить от запаха крови, пропитавшей ткань одежды. Я его не видела, ощутила резкий толчок в спину и отлетела в дерево, ударилась головой, повторила все, что помнила. «Повезло, что она хотя бы что-то помнит», — вздохнула демоница. Я видела взволнованность и даже страх. Медленно, но очень верно осознание случившегося догнало. «В лесу меня могли убить. Какое-то существо из преисподней хотело лишить меня жизни. Но за что? Человек просто не обладал такими силами, способными швырнуть так далеко». Кайнер предупреждал о тех, кто не согласен с возвращением в преисподнюю. Слова эхом отозвались в сознании, вызывая непроизвольный страх. «Что, если кто-то из них узнал обо мне?» Ужас окутал, заставив сердце бешено колотиться. Как? Как они могли узнать, кто я? Голову теснили мрачные мысли, которые не хотелось даже допускать. Но сейчас, когда рядом были только два демона, Шион и Старта, подозрения начали виться, как змеи, не давая мне покоя. Я взглянула на Шиона, и неприятное чувство прокатилось по спине. Он был в лесу, где-то рядом, когда на меня напали. Что если это он? Может, демон специально все подстроил, чтобы пробудить во мне гнев? Может, его забота и помощь всего лишь маска, скрывающая темный замысел? Я прищурилась, пытаясь прочесть что-то на его лице, но он оставался спокойным, непроницаемым. Потом взгляд скользнул на старту. Обычно живая и бойкая, сейчас она была настороженной, будто что-то скрывала. Что если это она? Все эти мысли заполняли мое сознание как туман, и я не хотела верить, что кто-то из них мог желать мне зла, но в этот момент все казалось возможным.